лучшей человеческой породы. И вся семья ее была чудесная, старинная, священническая, уходящая корнями в такие ранее христианские первоапостольские времена, что сразу становилось ясно, почему в их доме так хорошо и взрослым, и детям, и кошкам, и канарейке в клетке, и всему приблудному, нищему, юродивому, перехожему люду, без которого, и вообразить себе невозможно ни русскую жизнь, ни служение русскому богу. Впрочем, с богом у Марусиной семьи были свои особенные отношения, и фамилия их «Димная», «Лакомая», «Семинарская» была совершенно божьей. Питов Ранова. Челдонов и сейчас, в 49 лет, помнил, с каким серьезным видом юная Маруся объясняла ему, двадцатилетнему Олуху, что пита Вранова — это в честь пророка Илии, которого питали Враны. Понимаете? Челдонов кивал белесами кудлами, но понимал только ямочку на щеке у Маруси и серые горошинки на ее узком, ловком ситцевом платье, про которое невыносимо стыдно было даже думать, но не думать тоже не получалось никак. И Господь сказал... — важно, — продолжила Маруся. — Иди и скройся у потока Харафа, близ Иордана. Ты будешь пить отвод потока, и я повелю вранам питать тебя. Враны — это вороны. Неужели не помните? — Очень даже помню, — согласился Челдонов, остро гораздо острее обычного чувствуя себя деревенским стаеросовым дураком. и то, что он через год вообще-то должен был закончить физико-математический факультет Московского университета по специальности прикладная математика, почему-то только усиливало мучительную резь потной рубахи под мышками и всю общую телесную неловкость, которую Челдонов испытывал от одного присутствия этой девушки, едва достававшей макушкой до петлички на лацкане его пиджака. А помните... — Так продолжите, — потребовала Маруся, но Челдонов в ответ только немо и умоляюще растопырил руки, понимая, что самый главный экзамен его жизни провален. Постыдно, жалко, без права на пересдачу. Навсегда. А папа сказал, что вы — выдающегося ума человек, — разочарованно протянула Маруся и без малейшего церковного подвыва просто, как стихи, закончила цитату. Илья исполнил повеленное и жил при потоке, и в раны, вечером и поутру приносили ему пищу, ибо Господь может и чудесным образом охранять тех, которые верно служат Ему и надеются на Него. Челдонов еще раз кивнул и покорно отправился вслед за Марусей в соседнюю комнату, где большое семейство Питоврановых уже рассаживалась за обеденным столом, громыхая стульями и весело переругиваясь. Опять Алёшка лезет поближе к пирогам. «Пап, да скажи ему, наконец, мамоне ненасытной!» И Петовранов, старший профессор богословия Московской Духовной Академии, в ответ только насмешливо пушил халеную, вполне светскую, надушенную бороду. Чада и женолюбец, жуир, острослов и умница. Он, вопреки всем представлениям о косности духовного образования, знал девять языков, пять из которых были, впрочем, безнадежно мертвы. Защитил блестящую диссертацию по языческим культам, по поводу чего яростно спорил со своим вечным врагом-коллегой Веденским. И, несмотря на это, ухитрился остаться искренне и простодушно верующим человеком. Да и как было не верить, если ежедневно, ежечасно, в звоне столовых приборов, плача младенцев, в скрипе половиц, в каждой ноте многоголосого питоврановского дома жил и дышал сам Бог, простецкий, уютный, единственно возможный, безнадежно антропоморфный Господь с крепкими крестьянскими пятками и кудрявой бородой, похожей на кудрявое облако, вполне заменявшая ему и диван, и кресло, и основание мира. Семейство было огромное, шумное и дружное. Но даже случайному гостю было ясно, что дружба эта основана не на пустом и случайном кровном родстве, а на совершенно осознанной, умной человеческой приязни. Так что каждому вновь народившемуся, упито в рановых ребенку, каждой приблудившейся кошке или приглашенному на обед гостю приходилось постараться, чтобы завоевать любовь и приязнь всех остальных. Но зато, раз влившись в эту мирную и многоголосую симфонию огромного человеческого счастья, каждый получал столько дивного телесного уюта и тепла, что с избытком хватало и на земную. и на загробную жизнь. чулдонова в дом привел Питавранов-старший. Жадный и переборчивый ловец и коллекционер человеческих душ он живо раскусил, но в студенте вполне, признаемся, несуразного и плебейского вида нет ни не будущего академика, ни светила фундаментальной науки, а человека той высокой и редкостной нравственной пробы, которую так долго и яростно выискивал в людях граф Лев Толстой, сам, по воле Господа, начисто лишенный того тонкого безымянного органа, своеобразного вестибулярного аппарата души, который безошибочно позволяет даже маленькому ребенку или собаке отличить хорошее от плохого, добро от зла, а грех от праведного помысла или деяния. Впервые старший певец, пи... Петавранов воочию видел такое убедительное и оригинальное доказательство тертулиановской аксиомы о том, что всякая душа по природе своей — христианка. И это при том, что Челдонов на своей религиозной стезе вряд ли продвинулся дальше символа веры до Отче наш. Однако умница Петавранов, в отличие от многих богословов, был вполне способен отличить церковь от Бога. И потому после двух долгих бесед со смышленым студентом пригласил его на обед. Пятницкая, сорок шесть, Собственный дом. «Милости прошу, милейший Сергей Александрович, и никаких возражений не приемлю. Познакомитесь с моими чадами и домочадцами, а заодно и домашнего поедите. У меня всегда вкусно. Правило такое. Соблюдается неукоснительно, а вы, поди, замучились по трактирам столоваться». И Челдонов, вообще-то мучительно стеснявшийся всего на свете, кроме своей математики, неожиданно не просто согласился. Пришел парадный, напомаженный, корявый от волнения с глазированными вишнями от модного Эйнема. И коробка из-под этих вишен, обитая шелком, щегольская, в тот же вечер опустела и переехала в комнату к девочкам Питаврановым, где стала приютом для пуговиц, шелковых тесемок, стекляруса и прочих вещиц, разрозненных, ненужных, но бесконечно милых каждому девичьему сердцу. Детей у Петоврановых было шестеро, но Челдонов, кажется, так никогда и не запомнил их всех по именам, потому что сразу, едва войдя в тесноватую прихожую, увидел Марусю, которая держала за пушистую шкирку огромную дымную ангорку. «Не снимайте калоши», — средито приказала Маруся Челдонову. «Сара Бернар, паршивка, опять принялась гадить». Маруся встряхнула провинившуюся кошку, которая прижмурила наглые голубые глаза, посильно притворяясь раскаявшейся грешницей. Получалось, честно говоря, не слишком убедительно, и Маруся для отстраски встряхнула обмякшей кошкой еще раз. «Но позвольте...» Растерянно пробормотал Челдонов, заливаясь краской и не зная, куда пристроить конфеты. «Как же я в дом и в калошах? Разве же можно?» «Это верно», — согласилась Маруся. «Мама наверняка расстроится». «Разувайтесь. Уж лучше я Сару на улицу выставлю. Пусть проветрится». «А вы Челдонов, да? Сергей Александрович?» Она подала Челдонову руку с зажатой в кулаке кошкой. Челдонов в ответ неловко протянул коробку конфет. «Так точно-с!» пробормотал он, проклиная себя за неизвестно откуда выскочившее вертлявое слово «Ерик». «Так точно -с, Как лакей, как приказчик! Боже, стыд-то какой! Погиб! Решительно погиб!» «А я Маруся, то есть Мария Никитична!»